Часть третья. Кто не пират? Глава двадцать Леди Мэри. Беседа у Камина. Прибытие в Кингстон капитана Джексона можно было назвать даром небес. Еще толком недостроенный, но уже пострадавший город был совершенно беззащитным. Пожилая французы напасть на него всерьез, не видя рейда за выкупом и нечем было даже защититься. Форт не возведен, эскадра командора Пири погибло а тут вдруг пришли целых два корабля, правда проделавшие немалый путь, но все-таки. Лорд Эдуард, на правах посланника короля, отстранивший оплашавшего губернатора отдел, временно возглавил колонию сам. Необходимые донесения он послал с отходящим в Англию судном и теперь терпеливо вникал в местные дела, доломал голову, как бы поправить их невеселый ход. В этот момент в гаване и бросили якоря два фрегата. Они прибыли не из метрополии, там просто еще не успели узнать о последних событиях. Эти фрегаты давно бороздили воды Карибского моря. После коварного нападения командора на Барбадос корабли были постаны туда для охраны острова. Однако дошедшие слухи о смерти Пири и налете на Кингстон заставили капитана Джексона самостоятельно принять решение о возвращении на Ямайку. Сам капитан средних лет и среднего роста, несмотря на довольно поздний час, немедленно прибыл в губернаторский дворец. Лорд Эдуард еще не ложился и велел провести капитана в гостиную. Здесь же восседал неизменный сэр Чарльз и пожелавшая присутствовать при разговоре мэри. Девушка едва не заболела после налета сунглиера, лишь возвращение отца заставила дочь встать в постели. Она с неожиданной живостью расспрашивала подробности пребывания в плену, Картины морского боя, однако лорд Эдуард был с дочерью немногословен, сказал, что условия были сносными, а бой, как виделось из острова, был подготовлен с санглиером заранее и подготовлен так, что у английских моряков не было ни одного шанса. Мэри выслушала и, слег, и слегла снова. Несколько дней она фактически не вставала с постели, говорила мало, ни на что особенно не жаловалась, но была не по-хорошему задумчива и очень грустна. Потом болезнь перешла в новую форму. Девушка-то была безучастна ко всему, и мысли ее витали где-то далеко. То вдруг с каким-то нервным возбуждением начинала носиться на лошади по окрестностям Порт-Рояло, фехтовать в парадном зале губернаторского дворца или тормошить всех дурацкими вопросами ни о чем. Известие о пришедших кораблях, похоже, взбодрило девушку, и она заявила, что обязательно будет присутствовать при беседе с моряками. Обычно лорд Эдуард старался не допускать Мэри до сугубо мужских скучных дел, но тут не стал отказывать дочери. Да и как отказать? Судьба не дала лорду Эдуарду наследника рода, а ранняя смерть жены и собственноручное воспитание единственного ребенка способствовали тому, что многие находили у леди Мэри мужской склад ума. Ее же решимости и умение владеть оружием могли позавидовать многие юноши. Лорд Эдуард коротко поведал моряку о своих приключениях и событиях, которые произошли в городе. Когда командор Пири был убит, губернатор был вынужден согласиться на требования бандитов, заключил он свой рассказ, ни словом не обмолвившись об участии дочери. Точно так же ничего не рассказал от, не рассказала отцу Мэри, о ее попытке убить Санглиера и последующем обмороки лорд узнал от губернатора. Промаху он значения не придал, подобное может случиться с каждым. А обморок? Так все-таки девушка, господа. Губернатор мужчина навел себя куда хуже. Даже не в комнате, а вообще. Мог бы организовать нормальную оборону города. Как понимал лорд Эдуард, вряд ли фрегустиров было больше 500 человек. Что до покойного командора Пири, то его смерть явилась лучшим выходом для всех. После бесславной потери эскадры ему было не миновать суда. А так, убит и убит, какой спрос с мертвеца. Меня волнует несколько вопросов, с бесстрастным лицом подытожил повествование лорд Эдуард. Дерзость санглиера перешла все мысли границы. Он ведет себя с нами словно с испанцами, нагло, не считаясь с соотношением сил. Из кадр он уничтожил так, словно это были не боевые корабли его величества, а какие-то заурядные торговцы. Города же захватывает играючи. С этим надо что-то делать. И я думаю, городам больше ничего не грозит, подал свой голос сэр Чарльз. Почему? Потому что взять с них больше нечего, невозмутимо пояснил свою мысль Толстяк. Что до дерзости, то основные приемы Санглиера достаточно одинаковы. Он тайно высаживается на берег, ночью тихо захватывает форт, а затем его люди также тихо занимают город. Насколько можно судить, потерь он почти не несет, да и жители без крайней необходимости не трогает. Зато забирает деньги и ценности, заметил лорд Эдуард. Да, согласился сэр Чарльз. Причем не у испанцев, а у нас. И откуда он взялся в сердцах, воскликнул Джексон. Насколько мы узнали, с глиер не француз. Не то московик, не то поляк. Короче, откуда-то из тех краев поделился информацией лорд Эдуард. Как он попал сюда, сказать сложно. Но по его же собственному признанию, тут он подвергся нападению сэра Джейкоба. Потерял много людей и теперь мстит за их гибель. Мы видели Санглиера в бою. Это не человек, а дьявол. Хотя надо признать за ним определенное благородство. Мэри почему-то вздохнула. Лорд Эдуард посмотрел на свою дочь. Ее жизнь минимум дважды висела на волоске, однако загадочный Санглиер действительно вел себя порой как истинный джентльмен если не считать факта нападения на земли британской короны. «Что скажете, капитан?» В ответ на вопрос лорда Джексон едва уловимо пожал плечами. «Что он мог сказать, когда искать флебустеров в открытом море – вещь достаточно бессмысленная? Да и что могут сделать два фрегата там, где было потеряно четыре?» «Надо в первую очередь собраться с силами», – все-таки высказал свое мнение моряк после некоторого молчания. «Или действовать другими методами», — заметил сэр час «Все люди смертны, и все любят золото, как у нас, так и на французской стороне. Я уверен, что на Санглера работает кое-кто из наших поселенцев, но ведь и у нас там есть свои люди». «Вы предлагаете?» — лорд Эдуард многозначительно замолчал. «А почему бы и нет?» Надо же как-то вывести его из игры. Или переманить на свою сторону, памятуя, что Санглиер должен любить деньги. Или... Мне кажется, переманить было бы лучше, неожиданно произнесла Мэри. Такой человек мог бы принести Британии немалую пользу. Стали же Дрейк и Морган рыцарями. Но они были англичанами, напомнил лорд Эдуард. «Зато, судя по поведению, санглиер у себя на родине человек знатный», — возразил Америка. «Без сомнения», — кинул ее отец. «Интересно, почему он покинул родину? Какие-нибудь гонения? Конфликт с королем? В этом случае он должен искать себе другое подданство, и тогда договориться с ним будет реально». «Я не сомневаюсь в знатности пиратского командора». — Но его нравственность не в женском обществе будет сказана, — покачал головой сэр Чарльз. Мэри встрепенулась и усталость на друга отца. Продолжать тут явно не собирался, и поэтому пришлось спросить. — Он что-то себе позволяет? В голосе девушки звучала необъяснимая тревога, словно поведение санглиера задевало ее интерес. Ни лорд Эдуард, ни сэр Чарльз не поднимали при ней этого вопроса зачем порядочной девушке знать о некоторых шалостях отдельных мужчин. Но сейчас вопрос был поставлен и было ясно, что леди Мэри в любом случае добьется ответа. «Видите ли?» – протянул сэр Чарс. Он выглядел порядочно смущенным. «Одно дело обсуждать подобные вопросы в мужском кругу, совсем другое касаться неприличных тем в порядочном обществе». Толстяк был сам не рад, что лякнул, не подумав о нравственности противника, но теперь одеваться было некуда. Судя по обмолвкам его людей, с англиер живет сразу с двумя женщинами. Набравшись решимости, выпалил сэр Чарльз. Как? Глаза Мэри расширились от удивления. Такое явно никак не могло поместиться в ее голове. Сэр Чарльз развел руками, словно говоря, мол, я не знаю. В браке, уточнила девушка. — Не знаю, — признался толстяк. — Вообще-то церковь не поощряет многоженство. — Так может, это его сестры? — в голосе Мэри прозвучало нотки надежды. — Нет, о родственницах речь не шла. Именно о женах или любовницах последнее слово убежденный холостяк произнес едва ли не шепотом, как нечто весьма неприличное. — Тогда он турок, — убежденно заявил Джексон. — Доводилось мне плавать те края Некрести, вина не пьют, а вот иметь несколько жен у них в порядке вещей. Я тоже бывал в тех краях, знаком с мусульманами, их обычаями поведением. Нет, санглеер европеец, это можно утверждать определенно, — возразил сэр Чарльз. Без всякого сомнения подтвердил слова своего друга лорд Эдуард. Ну что же... Джексон Каррес хотел рассказать о каком-то похором случае с богатой практики, но посмотрел на девушку и замолчал. На Мэри, как говорится, не было лица. Ей явно не хватало воздуха, грудь ходила ходуном, и было похоже, что девушка вот-вот лишится чувств. «Нравственность сам нас не касается», – замял разговор лорд Эдуард. Он тоже обратил внимание на состояние дочери и пожалел о том, что разговор коснулся запретной в теме. Каково порядочная леди услышать о формах разврата, которым иногда предаются мужчины вне зорких глаз общества? Так и с ума недолго сойти от возмущения неслыханным бесстыдством. Хотя тут лорд был справедлив, чего можно ждать от пирата. а память невольно приходила проведенная в здешних водах молодость и те забавы, которые они позволяли себе с пленными испанками. Не все рассказывается в собственной семье. Знай, леди Мэри, подроб... подробнее о прошлом отца может снисходительно бы отнеслась к санглееру. «Чудовище!» — выдохнула девушка. Остальные, важно, кивнули, соглашаясь. Не потому, что предводитель флюбустеров позволял себе многое в частной жизни, а потому, что представлял опасность. «Простите, господа, я вас покину». Мэри поднялась с видимым трудом, Но походка ее была, как всегда, прямой, подобающей истинной леди. Оставшись одни, мужчины переглянулись. На трех непохотных лицах появились одинаковые улыбки, понимающие, снисходительные, мол, что возьмешь даже с самой лучшей девушки «И угораздило же вас ляпнуть!» — сукаризный подытожил молчаливый обмен мнениями лорд Эдуард. «Само с языка сорвалось!» — вздохнул сэр Чарльз. Уже ему-то было не знать дочь-друга. Лорд кивнул, принимая извинения. «Кстати, джентльмены, у меня появилась мысль. Не использует ли нам любимый прием англиера Сэр Чарльз вновь обвел деловитый тон. таким образом?» – заинтересовался новый губернатор Ямайки. «С моря порт ДП труднодоступен. Единственный вход в гавань прикрывает мощный форт. Да и корабли, которые окажут ему поддержку...» Так почему бы не высадить десант в стороне от города с тем расчетом, чтобы он атаковал перед рассветом? Если у Санклиера это с успехом прошло не один раз, чем хуже мы?» Подробнее развел мысль Толстяк. Собеседники молча обдумали ее так и сяк. «Сил мало», — лорд с сомнением качнул головой. «Надо бы подождать, пока не приводит подкрепление». Напоминать ему о том, что сил у Санглиера тоже было немного, никто не стал. Одно дело вольные ловцы удачи и совсем другое регулярные войска и флот. У первых заведомо больше наглости, которая не только города берет. Да и до сих пор было непонятно, каким образом Санглиеру удается тихо захватывать фортификационные сооружения. Он же человек, а не привидение, которое в состоянии передвигаться не видно и не слышно. Можно обратиться за содействием к испанцам или к голландцам, предложил капитан Джексон, и сам тут же устыдился неуместности своего предложения. Делиться добычей и славой со вчерашними врагами, неожиданно ставшими союзниками, это знаете. И пусть формально никто не сможет упрекнуть, однако шепоток за спиной бывает хуже официального порицания. Что ж, подождем. Стянем все силы из архипелага, Запросим помощи из метрополии, а затем попробуем нанести удар, подытожил губернатор. Или попробуем действовать другими методами. Подкупом или... Многозначительно не стал договариваться сэр Чарльз. Как получится. Но второй вариант мне кажется более верным, в чем леди Мэри, безусловно, права это в том, что такого человека было бы неплохо использовать для блага Англии. Повесить его мы всегда успеем. — заявил лорд Эдуард. — А теперь прошу прощения, но я пойду и попробую успокоить дочь. Девочка в первый раз услышала такое, так что по неволе приходится беспокоиться о ее здоровье. Но попытался он зря. Двери в комнате мэрии были закрыты изнутри, и сколько ни стучал благородный лорд, его так и не пустили. Удалось добиться ему лишь одного. Наружу выглянула служанка и заявила, что Мэри закрылась в спальне даже от нее. Судя по звукам, она рыдает без перерыва, докончила фразу Элиза. «Лучше зайдите попозже, сэр». «Рыдает?» – удивился лорд Эдуард. «Моя дочь?» Благородная леди может тихонько поплакать, однако рыдать пристала простолюдинкам. С другой стороны, понятно, почему леди Мэри не хочет пустить даже родного отца. Есть вещи, которые лучше не видеть никому. Хорошо, я зайду утром, вынужден был кинуть лот. Его счет к санглиеру вырос еще на несколько пунктов.